Глава 22 В следующий раз, когда я упомянул темпус, Мэри не стала спорить, но предложила ограничиться минимальной дозой. Вполне приемлемый компромисс. Увеличить дозу никогда не поздно. Чтобы препарат подействовал быстрее, я приготовил инъекции. Принимая темпус, я обычно слежу за часами, и когда секундная стрелка замирает, это означает, что мне уже достаточно. Но в хижине не было часов, а наши перстни остались где-то на столе. Мы лежали, обнявшись на широком низком диване у камина, и до самого рассвета так и не заснули. Накатило ощущение тепла и покоя, но сквозь легкий туман пробивалось беспокойство, что препарат не подействовал. Потом я заметил, что восходящее солнце замерло на месте, за окном повисла птица, и если вглядываться довольно долго... «Можно было заметить, что крылья у нее движутся». Я посмотрел на жену. Пират устроился у нее на животе, свернувшись калачиком и сложив лапы вместе. И Мэри, и пират, похоже, заснули. «Как насчет завтрака?» — спросил я. «Я умираю от голода». «Готовь», — ответила Мэри. «Если я пошевелюсь, пират проснется». Но ты поклялась любить меня, почитать и кормить завтраком. Я наклонился и пощекотал ей пятку. Мэри вскрикнула и резко поджала ноги. Пират подскочил вверх и с недвуменным мяуканьем шлепнулся на пол. — Ну зачем ты? — сказала Мэри. — Из-за тебя я слишком резко дернулась и обидела пирата. — Не обращай на него внимания, женщина. В конце концов ты вышла замуж за меня. Однако я понимал, что неправ. Когда рядом есть кто-то, кто не принимал темпус, двигаться нужно крайне осторожно. По правде сказать, я просто забыл про кота. Ему наверняка казалось теперь, что мы скачем и дергаемся, как пьяные суматошные зайцы. Я хотел приласкать его и заставил себя двигаться медленнее. Куда там? Пират бросился к своей дверце. Я мог бы его остановить, ведь для меня он не бежал, а еле полз, но решил, что не стоит а то он напугается еще сильнее. Просто оставил его в покое и отправился на кухню. Должен заметить, что Мэри была права. В медовый месяц Темпус Фугет себя не оправдывает. Почти экстатическое ощущение счастья, что я испытывал до того, тонуло теперь в вызванной наркотиком эйфории. Темпус дает очень много, но и потеря была совершенно реальной. Естественное чудо, я променял на химическую подделку. В общем-то, день или месяц прошел неплохо, но лучше бы я держался за настоящее чувство. К вечеру действие препарата кончилось. Как это всегда бывает после темпуса, я чувствовал себя немного раздраженно, однако нашел перстень с часами и занялся проверкой рефлексов. Убедившись, что все вернулось в норму, проверил Мэри, после чего она сообщила, что у нее... Действие препарата прекратилось минут двадцать назад. Получалось, дозы я отмерил довольно точно. «Хочешь попробовать еще?» — спросила она. Я поцеловал ее и ответил. «Нет. По правде говоря, я рад, что все кончилось». «И я рада». У меня разыгрался бешеный аппетит, тоже обычное после темпуса дела, и я сообщил об этом Мэри. «Сейчас», — сказала она, — «я только позову пирата». Весь прошедший день или месяц я о нем даже не вспоминал. Одно слово — эйфория. Не беспокойся, он часто пропадает на целый день. Раньше этого не случалось. При мне случалось. Боюсь, пират на меня обиделся. Наверняка обиделся. Он, скорее всего, у старого Джона. Пират, когда на меня обижается, всегда уходит к нему. Ничего с ним не случится. Но уже поздно. Вдруг его сцапает лиса. «Если ты не возражаешь, я выгляну и позову его». Она направилась к двери. «Накинь что-нибудь!» — крикнул я. «Там холодно!» Мэри вернулась в спальню, надела пеньюар, что я купил для нее, когда мы ходили в поселок, и вышла за дверь. Я подбросил в камин дров и отправился на кухню. Раздумывая над меню, я услышал голос Мэри. «Вот негодник! Ну что ж ты! Я же из-за тебя беспокоюсь!» Таким тоном отчитывают только маленьких детей и кошек. «Тащи его сюда и закрой дверь, только пингвинов не пускай!» – крикнул я из кухни. Мэри ничего не ответила. Не услышав, как дверь сходится, я вернулся в гостиную. Она стояла у порога, но пирата с ней не было. Я хотел что-то сказать, и тут поймал ее взгляд. В глазах Мэри застыл невыразимый ужас – Мэри! — позвал я и двинулся к ней. Она вздрогнула, словно только что меня заметила, и бросилась к двери. Двигалась Мэри как-то судорожно, рывками, а когда она повернулась ко мне спиной, я увидел ее плечи. Под пеньюаром торчал горб.